Несмотря на то, что Яр обещал, что с водой проблем не будет, первое водоемов они достигли не скоро. У них уже давно закончилась та вода, которая была с собой. Пришлось потерпеть, но впасть в отчаяние Лиана не успела. Они дошли до большой трещины в полутоннеле, заполненной водой. Напившись и набрав брудюк, они пошли дальше. Лиана все крутила в голове мысль про скрытую войну и никак не могла придумать, зачем это можно было бы сделать. Наконец, она не выдержала. «Я сдаюсь», — сказала она Яру. «Расскажи мне, зачем вы стерли войну из истории?» «Не угадав, ты потеряла право задавать вопросы», — улыбнулся Яр. «По крайней мере, пока. Но про войну я тебе скажу. И земляне, и бесы — наши дети. Они поссорились, и между ними встала кровь, много крови. Как думаешь, зачем нам понадобилось, чтобы они забыли про вражду? Чтобы их помирить, — удивилась ли она». Точнее, заново познакомить, начать с чистого листа. Иначе эта война либо продолжалась вечно, либо одна из цивилизаций погибла бы. Ни то, ни другое нас не устраивало. Поэтому и была предпринята эта операция по вычеркиванию войны из истории. У нас ушло на это полторы тысячи лет. Да, кое-какие следы остались. Есть люди, которые до сих пор в это верят и стараются доказать. Но когда произойдет новый контакт, Им станет сложнее, а со временем и невозможно это утверждать. Последний живой свидетель из тех, кто жил тогда, не считая, конечно, нашу расу, умер прямо под нами недавно. Я тебе говорил. У него как раз твои друзья гостили, — сказал Яр. Лиана слушала про войну, начинала верить, но когда Яр по своей привычке начинал вплетать в рассказ что-то другое, это сразу подрывало доверие к теме разговора. Она хотела возразить, но сдержалась. В очередной раз спорить с ним не хотелось. «Нашу расу?» — вместо этого сказала она. «То ты говоришь, что мы все это одно и то же, то разделяешь». «Это для простоты понимания. Мы между собой так не общаемся. Мы вообще словами почти не разговариваем», — сказал Яр. «И все же странно, как вам удалось так сильно воздействовать на две большие цивилизации, чтобы заставить их это сделать». «О, это проще, чем кажется». Главное – изменить вектор в ключевых точках, а дальше система начнет работать сама. Сначала мы, естественно, выждали время, пока умрут все участники событий. Потом еще прошло несколько поколений, и мы начали постепенно, не сразу, уменьшать количество информации в открытых источниках и образовательных программах. Когда через несколько поколений про нее уже, в принципе, знали далеко не все, а только те, кто изучал и интересовался историей, начали более жесткую зачистку – Достаточно обработать пару сотен человек в ключевых местах, а дальше процесс начинает самоподдерживаться. Постепенно люди, которые отстаивали точку зрения, что война была, все более и более маргинализировались. Соответственно, все меньше и меньше людей хотело попасть в их ряды, даже если они считали, что война была, и от них что-то скрывают. Все это не очень хорошо, конечно, но это необходимая жертва ради будущего человечества в галактике. «А что значит, что вы куете здесь новое человечество?» — спросила Лиана. «Ты же потеряла право задавать вопросы», — улыбнулся Яр. «Я рассказал тебе про войну, а остальное пока не хочу. Ты не заслужила». «Да и не больно-то и хотелось», — сказала Лиана и увидела бегущего к ним издалека лавра. Он часто уносился вперед так далеко, что скрывался из вида. Пока они шли по тоннелю, он проходил или пробегал расстояние в несколько раз больше» когда мы дойдем до конца сказал яр будь осторожна не так давно в этом регионе забрасывали выживальщиков но у них случилась авария с зоопарком потерпел крушение управляющий корабль звери разбежались их датчики и свежения постепенно разрядились и собрать их стало невозможно как это часто и бывает на них просто плюнули и высадку выживальщиков перенесли в другое место насколько там опасно спросила лиана Она представляла, о какой фауне идет речь. Вопрос в том, насколько ее много. «Достаточно», — сказал Яр. «Это случилось лет пять назад. Фауна этого региона сильно изменилась из-за этого. Доминируют там сейчас живодеры. Зная этих тварей, это действительно плохо», — сказала Лиана и задумалась. Они шли уже много дней. Вода стала попадаться все чаще и чаще. Иногда даже приходилось идти вброд в некоторые участки, и вода там поднималась почти до пояса. На одном из таких, относительно глубоких участков, лавр, который ехал на Яре, вдруг прыгнул с него в воду и поплыл. «Откуда он умеет плавать?» — удивилась Леона. «Инстинкт, наверное», — пожал плечами и Яр. «Я училась этому. У меня такого инстинкта не было. Да, я хорошо плаваю, но это приобретенный навык. А у него, похоже, врожденный». Яр ничего не ответил, только улыбнулся. А лавр чувствовал себя как рыба и плавал с каждой минутой все быстрее и быстрее. Потом перешел к нырянию. Не выныривал подолгу, заставляя Лиану волноваться. А яр продолжал чему-то улыбаться. В какой-то момент Лиана заметила, что дорога идет вверх. Не очень круто, но вверх. Вода в связи с этим перестала встречаться. Лишь иногда небольшие водоемы в трещинах пола. Но этого было очень мало, и они начали сильно экономить. Яр по этому поводу совершенно не переживал и уверенно вел их вперед. Тоннель начинал все круче уходить вверх и вместе с тем становился все более и более поврежденным. Стены и верхний свод местами осыпались, и под ногами в лучшем случае была каменная крошка, а в худшем все было завалено большими обломками скальной породы, через которые пробираться нелегко. Их скорость заметно снизилась. После очередного ночлега Яр сказал Лиана, сейчас послушай меня внимательно, это важно. Сибаритов нужно уничтожить, они ломают наши планы. Это очень неожиданно, сказала Лиана, потому что действительно для нее это заявление прозвучало, мягко говоря, внезапно. Я понимаю, и объяснять пока не буду. Ты сама поймешь все со временем. Но просто знай, они ломают систему, которую мы тут выстраивали. Они нашли что-то вроде лазейки, они хотят получить контроль над планетой. Но они недостойны. Они исповедуют ложные идеалы и должны быть уничтожены. Ну а вы, прародители человечества, почему с ними не разберетесь? Удивилась ли она. Не по силам? Мы разбираемся. Момент был слегка упущен. Мы недооценили угрозу. Но ты так и не поняла до конца, как мы действуем. Мы участвуем во всем. Я не пытаюсь переложить на тебя или еще кого-то всю работу. Но у каждого она своя, сказал яр. «Видишь ли, — сказала Лиана, — я молодая мать, и мне не очень хочется сейчас кого-то уничтожать. У меня сейчас совсем другие цели и планы. Я и не даю тебе задания или поручения. Я просто тебя информирую. Но может случиться так, что ты окажешься перед выбором, стоит ли их уничтожать, или, возможно, пожалеть. Жалости они и недостойны. Не просто знай. Это опухоли, которые вбирают в себя больные клетки. Нужно очистить от них планету». «Ладно», — Лиана махнула рукой, — «я пока все равно никуда ввязываться не собираюсь, но буду иметь в виду». «Почему ты именно сейчас про это заговорил?» — спросила она. «Потому что мы почти пришли, и скоро будем вынуждены попрощаться», — сказал Яр. «Да?» — удивилась Лиана. «А я к тебе уже привязалась. Ты, конечно, чудик, но уже немного родной». «Лиана», — вздохнул Яр, — «я жил, когда моя раса еще даже не вышла в космос». Все, что я тебе рассказывал, произошло при мне, на моих глазах. Я один из тех, кто управляет развитием цивилизации. Но ты, конечно, можешь считать меня чудиком. «Извини», — искренне сказала Лиана, — «я не хотела тебя обидеть. А сколько вас всего, ну или нас, представителей первой расы?» Я резко встал и засобирался. «Этого не скажу, даже не спрашивай. Это одна из самых больших наших тайн. Ты еще не заслужил это знание». — сказал он между делом. — Кстати, о тайнах, которые я заслужила, — сказала Лиана. — Ты обещал меня научить готовить свой нектар. Я к нему уже пристрастилась, — сказала Лиана. Яр распрямился и посмотрел на нее. — Да, обещал. Но в этот раз уже не успею. Придется при следующей встрече. — А она будет? — спросила Лиана. — Вдруг мы больше не увидимся. — Увидимся. Мы с тобой уже виделись не раз, встретимся и еще, — сказал Яр. — В каком смысле? — удивилась Лиана. — До того, как ты нашел меня в катакомбах? — Да, — кивнул Яр. — Я за тобой все время приглядывал, по просьбе мамы, потому что ее не было на планете много лет, а она все время волновалась, как ты. — Ты наши встречи не помнишь, но они были. Лиана пожала плечами. — Говори, что хочешь, но ты чудик, — хохотнула она. — Пусть будет так, — согласился Яр и закинул на себя рюкзак Лианы. Через пару часов они действительно почувствовали дыхание свежего воздуха. Тот, который был в тоннелях, стал уже привычным, они его даже не замечали, воспринимали как данность. Но когда долетел ветерок с запахами леса, тоннельный воздух показался мертвым и стерильным в сравнении с ним. Лиана вдохнула насколько могла глубоко и невольно ускорила шаг. Хотя ветерок и долетел, но до выхода наружу пришлось пройти еще прилично — причем тоннель дальше оказался почти полностью разрушен, им пришлось пробираться по завалам. Потом они через трещины в боковой стене попали в лабиринт пещер уже природного происхождения, где тоже долго шли. Яр вел в уверенно, как будто уже сто раз ходил этой дорогой. Воздух становился все свежее и свежее, все вкуснее и вкуснее. И хотя приближение выхода из-под земли ощущалось давно, но на просторе они оказались все равно неожиданно. А все потому, что была ночь. Поэтому они не уловили переход, не шли на свет, а в один момент осознали, что над ними находится звездное небо. Ва! -а -а -а протянул Лавр, задрав голову, от восторга, совершенно не найдя подходящего слова, и выдал просто звук. Далеко от пещеры отходить не будем. Нам лучше дождаться рассвета здесь, сказал Яр. Ложитесь поспать в укрытии, я покараулю лиана сразу пошла готовить спальное место недалеко от выхода из пещеры лавр так и стоял задрав голову и периодически говорил ва да лавр это звезды сказал яр теперь ты будешь их видеть каждую ночь а может быть когда нибудь и светаешь к некоторым из них ва ответил ему лавр лаврик пойдем спать позвала лиана мама ва он указал рукой на звезды «Это не Ваа, это звезды», — улыбаясь, сказала Лиана. «Вообще-то это Ваа, он совершенно прав. На нашем древнем языке это именно так и называлось», — сказал Яр. «А откуда же он узнал об этом?» — спросила Лиана. «Почувствовал космическую вибрацию, наверное», — пожал плечами Яр. «Слова не берутся из ниоткуда. Они чем-то обусловлены. Мы это не всегда понимаем, но причина, почему то или иное слово что-то обозначает, есть всегда» лаврик ты их будешь видеть теперь каждую ночь а сейчас нам нужно поспать потому что когда настанет день у нас будет много забот а до рассвета осталось часа три не больше сказала лиана да мама лавр немного грустно пошел за ней все время оглядываясь на звезды яр проводил их слегка грустным взглядом поднял голову и тихонько сказал ва помолчал немного осмысливая и добавил Без всяких сомнений, это космическая вибрация. Лавр вошел с ней в резонанс. Перспективный мальчик. После чего встал, повернулся и не спеша ушел вниз по склону в сторону леса. Лиана проснулась от того, что пели птицы. Было еще очень рано, но солнце уже поднялось, и его лучи били прямо в пещеру. В них не попадали, но залили светом стену прямо над их головами. Лиана потянулась и зевнула. Утро было хорошим, жизнь вообще была прекрасна и удивительна. Лавр еще спал, почти беззвучно посапывал, уткнувшись в собственную вытянутую руку. Будить его было жалко. Лиана решила дать ребенку еще немного поспать, а сама пока осмотреть ближайшие окрестности. Ночью, когда они вышли из пещеры, особо видно ничего не было. Она надела пояс с кобурой и вышла наружу. Они находились довольно высоко, но склон горы был пологим а чуть ниже начинался лес. Справа виднелся кусочек моря. Если судить по нему, то Лиана стояла сейчас спиной к морю километрах в пятнадцати от него. Но само море было скрыто за горой, из которой они вышли. Гора была невысокой и не единственной здесь. Вся местность сильно гористая, но горы были не очень большими и довольно пологими в большинстве своем. Птицы стали петь еще заливистее. Никакой угрозы не чувствовалось. Лиана в очередной раз удивилась, как ей удалось чудесным образом спастись. Как она смогла одна в пещере родить ребенка и выненчить. Да, помогло то, что ребенок быстро рос, она была почти уверена, что это из-за пауков. Что-то такое было в их мясе, что стимулировало рост. Но как ей это все удалось одной? Был момент, что она в отчаянии думала, что это конец, но выжила же, выдержала испытание Хотя, конечно, большая часть подземного путешествия была для нее сейчас как в тумане, как сон. Но это она тоже относила к последствиям поедания паучьего мяса. Хорошо еще, что это на ребенке никак не отразилось. Она опять зевнула и потянулась. Кто-то подошел и взял ее за руку. Она узнавала Лавра еще до того, как он успевал приблизиться даже на 10 метров, хотя он и умел двигаться совершенно бесшумно. Она его не слышала и не видела. Она его чувствовала. «Яр ушел?» — спросил Лавр. «Что?» — не поняла Лиана. «Яр!» — Лавр поморщил свой лобик. «Ты о чем, Лаврик? Я тебя не понимаю!» — ласково сказала Лиана. «Яр нет!» — утвердительно сказал Лавр. И складки на маленьком лобике расправились. «Ладно, есть Лавр и мама». И он ей улыбнулся. Лиана ласково улыбнулась ему в ответ. «Как же я его люблю!» — подумалась ей. «Я даже и не знала, что кого-то можно так любить». Лиана замерла. Что-то было не так. Ей понадобилось несколько секунд, чтобы понять, что... А это было очень много. Она даже успела подумать, что теряет хватку. Но что можно требовать от молодой мамы? Разве только то, чтобы она убила того, кто угрожает ее ребенку? «Лавр, в пещеру, быстро!» — резко сказала она. Лавр четко умел понимать интонации матери, и в следующую секунду его уже рядом не было. Он знал, когда надо слушаться. Птицы не пели, вот что было не так. А птицы не замолкают ни с того ни с сего. Кто-то был рядом. Лиана расстегнула кобуру медленным движением и потянула из нее пистолет, осторожно пятясь к пещере. Чувства работали из рук вон плохо. Похоже, роды не пошли ей на пользу. Она никак не могла определить угрозу. Лиана прекрасно помнила, как делала это раньше, но теперь восприятие было как будто приглушенным, как будто через пленку. Она никак не могла сложить все маленькие знаки в одну картинку. До леса было метров пятьдесят, может, меньше. По бокам он подступал еще ближе к выходу из пещеры. А она стоит на совершенно открытом месте. Она все так же пятилась, когда, гадать об угрозе отпала необходимость, из кустов выскочил громадный живодер. Он в пару прыжков преодолел половину разделяющего их расстояния и громко, и, как показалось Леоне, радостно заорал. «Если он один, то это не беда, это ничего, у нее есть пистолет». Живодер раскалил свою акулью пасть и бросился вперед. Лиана выстрелила, должна была попасть прямо в голову. Но прямо в момент выстрела живодер скакнул вправо, пуля чиркнула по чешуе, не причинив вреда. А в следующую секунду он уже оказался так близко, что, повернувшись, смог достать Лиану своим длинным и толстым хвостом. Лиана почувствовала удар и поняла, что летит. Также она поняла, что пистолета в ее руке уже нет, вылетел от удара. Она упала на спину и сильно ушиблась. Живодер слегка присел, глядя на Лиану, и издал негромкий, но без сомнения победный звук. Он понимал, что она повержена и безоружна. А она понимала, что он это понимает и не боится ее. Он расценивает ее уже как завтрак. Мимо нее мелькнула тень. В следующую секунду между Лианой и живодером Возникла маленькая фигурка в набедренной повязке. Лавр встал, широко расставив ноги и слегка наклоняясь вперед. Вся его фигурка демонстрировала решимость и готовность к схватке. «Мама моя!» — крикнул Лавр и ударил себя маленьким кулачком в грудь, после чего направил на живодера указательный палец и яростно зашипел. Живодер опишел от такой наглости, но потом слегка наклонился вперед и тоже зашипел, как будто подражая Лавру после чего сделал один медленный, но большой шаг. Лиана все это время судорожно пыталась встать, но граби с песком осыпались под ногами и руками, ноги проскальзывали, и у нее никак не получалось. Горло перехватило от ужаса, она даже закричать не могла. Ее захлестнула паника, и она поняла, что не может предотвратить страшное. Впервые в жизни ничего не может сделать, просто не успевает. Живодер сделал еще один медленный шаг, и оказался практически над Лавром. Он раздевел пасть и стал наклоняться. Лиана видела все это как в замедленной съемке. Ей, наконец-то, удалось встать, но она все равно не успевала. Не хватало пары секунд, чтобы хотя бы выхватить Лавра и отшвырнуть в сторону. Лавр еще более яростно зашипел, и его указательный палец, направленный в живодера, задрожал от напряжения. Живодер замер, а в следующую секунду его голова просто взорвалась. Лавер победно вскинул обе руки вверх, коротко крикнул «Так!», после чего упер кулачки в пояс и с победным видом повернулся к маме. Она увидела, что он весь в крови живодера. Когда голова взорвалась, его забрызгало полностью. На секунду Лиана подумала, что это и в самом деле Лавр каким-то удивительным образом убил эту тварь. Но потом до сознания дошло, что когда голова взорвалась, одновременно с этим прозвучал выстрел. Она оглянулась и увидела выходящего из леса мужчину с большим ружьем на плеча. Коленки у нее затряслись, она опустилась на землю и заплакала. Лавр тут же подбежал и обнял ее, стараясь успокоить. Лиана подняла мокрые глаза на идущего к ним от леса мужчину. — Рыба, твою мать, почему так долго? — крикнула она и разрыдалась в голос.